Бояться мне было нечего. Я отвечал честно. Сначала я бы убрал наркома Тимошенко с его высоким самомнением о своих талантах. Убрал бы из области вооружения кулика и всех прочих куликов, много взявших власти на нашем болоте. Я бы выпустил из тюрем всех репрессированных врагов народа, специалистов военного дела и конструкторов оружия. А меня заключил я. можете оставить в этой камере ибо я сейчас уже мало пригоден для общего дела тимошенко уже нет ответил полковник как нет и многих куликов а наркомом оборону назначен сам товарищ сталин как вы мыслите борьбу с немецкой разведкой работа абвера совершенно отвечал я сейчас пока мы с вами беседуем В Германии гребут горстями наших доморощенных Штиберов и Лоуренсов, все достоинство которых лишь в том, что они в школе сдали экзамены по немецкому языку на круглые пятерки и были весьма активны на комсомольских собраниях. Меня избавили от неволи 22 июля, как раз в тот день, когда немецкая авиация совершила первый налет на Москву. Передо мной извинились, сославшись на обстоятельства. Ваши извинения принимаю. Был мой ответ. В конце концов, можно понять. Я дворянин и бывший генерал царской армии. Мои понятия о чести не всегда схожи с вашими. Но вы никогда не сможете объяснить мне, почему врагами народа стали становья крестьян и рабочих, делавших революцию. И вот я снова в пустой, затклой квартире. Ночью прослушал немецкое радио. Боже, что творилось в эфире! Какая свистопляска! как издевались над нами. Я плакал. Страшнее страшного страха было сокрытие правды. Власти утаивали от народа свой позор. Минск немцы взяли на шестой день войны, а по радио у нас сообщали о жестоких боях на минском направлении. Понимай, как знаешь. 3 июля хозяин заявил по радио, что... Лучшие дивизии врага разбиты, танки, авиации противника нашли могилу в нашей земле. И чем дальше на восток продвигался вермахт, тем все более миллионов немцев убивало Совенформбюро в своих кабинетах. Иногда даже казалось, что в Германии давно не осталось людей, и все уже давно похоронены нами. Когда я снова появился в разведотделе Генштаба, Меня встретили очень дружелюбно. Сослуживцы наперебой спешили сказать мне, что не всегда верили в мою честность. Сейчас, говорят, будет издан указ о праве ношения царских боевых орденов, полученных за войну с Кайзеровской Германией. Много у вас таких? — Больше, чем у вас советских, — отвечал я. Однако в разведке меня использовали скорее в роли консультанта, а затем в том же амплуа перевели радиоукрепление кадров в радиокомитет. занятые тем, чтобы пропаганде Геббельса противопоставить свою контрпропаганду. Возглавлял эту архи сложную работу Дмитрий Алексеевич Поликарпов, и я, не будучи знаком с ним ранее, был приятно удивлен, встретив в этом партийном деятеле человека умного и честного. Он всегда говорил со мной на пределе откровенности, что и позволяло мне отвечать ему тем же. Здесь уместно дельное примечание. Со времен библейской давности Народы мира, не надеясь только на грубую военную силу или разум своих правителей, всегда дополняли их важным фактором психологического давления на общественное мнение противников. К сожалению, наша страна оказалась совершенно неподготовленной к тому, чтобы бороться с Геббельсом и его компанией, уже имевшей большой опыт в демагогии. Признаюсь, я не раз удивлялся, как искусно в Берлине отмывали черного кобеля до бела.